анжелика жевала гамбургер с таким задумчивым видом какого по мнению рока не должно быть у семилетнего ребенка что тебя беспокоит пупс спросил он знаешь папа я просто никак не могу определить кто мне все-таки больше нравится леди или дэнис пробурчал рокка Деннис такой забавный, но Лэдди зато играет на двенадцатиструнной гитаре и поет старинные песни. Деннис научил меня плавать, но Лэдди обещает достать мне шотландского пони и научить ездить верхом. У Денниса есть такая большая и замечательная яхта, но у Лэдди зато есть большой замечательный замок. Деннис показал, как играть в «Поймай рыбку» и всегда позволял мне у него выигрывать. Но Лэдди купил мне маленькую красную удочку и, когда наступит сезон ловить форель, обещает показать, как. В общем, выходит, оба они славные ребят, прямо из книжки. Прервал Рокко тут же поинтересовавшись, не хочет ли она еще один гамбургер. «Ой, пожалуйста, папа!» — обрадовалась Анжелика. «Почему-то ни в Монте-Карло, ни в Шотландии их не умеют делать как надо. Я так по ним соскучилась». «Ну да, правда. Еще по сандвичам с тунцом и индейке с клюквенным соусом», печально заключила Анжелика. — А что, ни почему больше ты не скучала? — Ну, по Деннису немного. Я же Лэдди не так хорошо знаю, чтобы совсем не скучать по Деннису. Хотя Лэдди такой большой и очень-очень красивый. — Понимаю. — Все окей, папа. Вполне искренне постаралась утешить отца Анжелика. — Может, люди... Всегда скучают по другим людям, которые им нравятся. Даже если они встречают кого-нибудь другого, кто им тоже нравится. Да может быть. Передай, пожалуйста, кетчуп, папа. Помнишь, когда мама была за Деннисом? Помнишь, как каждый месяц няня и я на вертолете летали из Монте-Карло в Ниццу? а оттуда на маленьком реактивном самолете в Париж, а потом на Кондоре в Нью-Йорк, чтобы увидеть тебя. Но я тогда была еще маленькая, и мне не надо было учиться. А сейчас я уже во втором классе. И не могу менять школу каждый месяц. Знаю, Пупс, знаю. Так что, когда у меня начнутся занятия в Шотландии, то до каникул я уже не смогу приехать в Нью-Йорк, а это очень долго. С озабоченным видом принялась объяснять Анжелика. Понимаю, детка. Ничего не поделаешь. Мы все это долго обсуждали с твоей мамой, и я согласился, что срывать тебя с места во время учебы нельзя. Но я очень за тебя беспокоюсь, папочка. «Почему, дочурка?» «Потому что тебе будет меня не доставать». «И еще как! Проклятие! Чертовски будет!» «Но зато рядом с собой ты всегда сможешь увидеть и свою мать, и этого ледди как там его фамилия, и пони, и замок, и наверняка целую дюжину Этих клетчатых шотландских юбок, которые будешь носить в школе. Так что тебе некогда будет скучать, дорогая. — Я всегда по тебе скучаю, когда не с тобой. В голосе Анжелики прозвучала нотка упрека. — Больше, чем по Деннису? — Не глупи, папа. Это разные вещи. Он мне просто нравится. А тебя я люблю. — Знаю. Я просто пошутил. — По-моему, шутка получилась не смешная. — Совсем не смешная. — Возьми свои слова обратно, — строгим тоном отчеканила ланжелика Беру, — пробормотал смущенный Рокко. — Окей. Можно мне шоколадное мороженое? — Конечно, все, что ты хочешь. — Знаешь, я очень надеюсь, что мама на этот раз уже никуда не будет уходить и останется с Ледди. Мне не хотелось бы скучать и по нему. — Останется? Твоя мама? — Что ты хочешь сказать своим «ха», папа? — Да я просто закашлялся, Анжелика. — Просто закашлялся. — Зекари, ты только послушай, что пишет моя мать! — встревоженно воскликнула Лили, так и не прикоснувшись к намазанному маслом ломтику тоста. — Что там с ней стряслось? Зекари спокойно доел яйцо. — Не с ней, а с Бэкси! — Так я и знал. Твоя мать слишком разумная женщина, чтобы волноваться из-за каких-нибудь пустяков. И что же Мекси там такое выкинула? Вроде бы люди уже примирились с тем, что в подземелье она устроила плавательный бассейн, а при всех спальнях появилась по ванной комнате, хотя замок и считается историческим памятником. «Все это пустяки!» по сравнению с тем, о чем пишет мать. По ее словам, Мекси стала в Лондоне притчей во языцах, а это совсем нелегко, когда живешь в приграничье. Имеется в виду район на границе Англии и Шотландии. Похоже, она закатывает в замке приемы по целым неделям. — А какого дьявола ей этого не делать? Возмутился Зекари, который даже прекратил жевать, чтобы встать на защиту дочери. Ей понадобился, по крайней мере, год, чтобы переоборудовать старый барак и отделать его в современном стиле. Она наверняка ухлопала на это миллионы, и ей, понятно, хочется как-то компенсировать такую потерю. А можно ли добиться этого иначе, нежели окружив себя друзьями? — Наверное, ты прав, Зекари. Но ее приемы, кажется, приобрели печальную известность. Говорят, в теплице у Мэкси растет марихуана, а в серебряном кубке Кирт Гордонов, подаренном их семье в 15 веке архиепископом Глазго, она хранит никогда не иссякающий запас самокруток с травкой. Боже. Я понятия не имела, что мама знает такие слова. Кроме того, у нее в замке каждый день, включая воскресенье, идет игра в покер и по-крупному, причем в комнате, где покойный граф хранил свои доспехи. «Бога ради, дорогой, да положи ты, наконец, свой нож и перестань намазывать масло!» Она разводит прямо в башне костры в честь святого Патрика и Колумба и Костюшка и Дня Америки и всех других американских праздников. И пожарное управление ничего не может с ней поделать. На своем Феррари она по-прежнему ездит по правой стороне вместо левой. Но самое ужасное, Зекари, что когда ее пригласили в гости к соседям, герцогу и герцогине буклейх в Боухилл-хаус. Она посмела заявить этим почтенным людям, что совсем не уверена в подлинности картины Леонардо да Винчи, висящей в их галереи. Это же непростительно, Зекари! И потом, конечно, не соответствует истине, о чем Мэкси не могла не знать. И Лили в сердцах швырнула письмо на стол. Она несчастлива, Лили. Пойми. замужеством опять осечка. Вот что все это значит. И я ничуть не удивлен. Мне всегда казалось, что этот красавчик Кир Гордон прячет под красотой жестокость. Не верю я мужчинам с чересчур красивой внешностью. И вот оказывается, она не нашла с ним счастья. Согласен, что мекси несколько избалована. Это иногда проявляется. Но ведь не враг же она себе, в конце концов. Зекари в задумчивости снял очки и покачал головой. Единственное, что меня в этом письме всерьез беспокоит, так это то, что она не соблюдает тамошних дорожных правил. И ездит не по той стороне. Я собираюсь ей позвонить и узнать, что там происходит. А ведь я так надеялся, так надеялся, что, может быть, на сей раз Мэкси наконец устроит свою судьбу. Навсегда. Я знаю, Ты любящий отец, но все-таки принимать желаемое за действительное надо до известных пределов. Устроить судьбу? Твоя дочь мекси Подумай, что ты говоришь, Зекари, навсегда. Ну, на этот раз в чем загвоздка, мекси У Инди... Даже горло перехватило от любопытства. «Выкладывай! Только все по порядку!» «Вот если бы ты смогла выбраться ко мне хоть на уикенд, то увидела бы все сама, и сейчас не надо было бы ни о чем спрашивать». «Но нам, как всегда, некогда», — произнесла мекси обвиняющим тоном. «Ну и вот я снова приехала к тебе на побережье, чтобы повидаться» зря катишь на меня бочку мекси у меня действительно не было времени чтобы просто слетать туда и обратно ведь потом надо два-3 дня чтобы акклиматизироваться. ты же сама все знаешь это тебе не в сан-франциско подскочить ну давай хватит увиливать но в общем Во всем виноват этот страшный Драйх. Ясно, что он, — успокоила подругу Инди, — а что это за человек такой? Это не человек, Инди. Это шотландское слово означает такой «дождь, не дождь». А когда вокруг все мокро, очень мокро, очень-очень темно, очень-очень тускло и очень-очень холодно. Погода Индии. Там полное дерьмо. Мэкси протянула руку и взяла с тарелки подруги кусок пиццы. Сейчас она настолько похудела, что могла себе позволить не соблюдать диету а перед пиццей в спадо устоять не мог никто. И так, значит, ты развелась в третий раз. Теперь из-за погоды. Интересно получается. С таким мотивом мне приходится сталкиваться впервые. Конечно, когда насмотришься картин Бергмана, то начинаешь понимать, что унылая погода — определенно способствует развитию душевной тоски и болезненной мнительности. Но чтобы это случилось всего за два года, перестань таскать у меня пиццу, Мэкси. Может, сама закажешь, а? Ну, хорошо. А как насчет центрального отопления? Всех этих радиаторов, которые возили тебе тоннами? Инди. А как насчет благородства? Неужели так трудно расщедриться и разделить со мной свою пиццу? Разве я не отдала тебе половину своих спагетти с там от пастой Но что с того, если я скажу? Да, у меня плохой вкус. Я, может, разбираюсь в мужчинах хуже всех баб в мире. И меня надо обязательно кому-нибудь опекать тогда я вынуждена буду возразить. Рокко, насколько я знаю, один из самых потрясающих мужчин в мире. Скверный Деннис Брейди по-своему тоже великолепен. А последний леди Кирт Гордон, судя по твоим письмам, сущий ангел. У него все плюсы короля Артура, Тарзана и Орена Битти. Да и то, что он граф, разве не кое-что? — Конец цитаты. «Попробуй проснуться среди ночи и сказать себе, я графиня. Сама увидишь, что никакой разницы тут нет», — огрызнулась мекси «А зачем ты тогда просыпалась среди ночи и говорила сама с собой?» «Хорошо, Инди, сдаюсь. Я вижу, ты усвоила уроки своей докторши Флоренс Флоршайм» и научилась докапываться до корней. Так ведь? Более или менее, бесстрастно ответила Инди, стараясь не показать, что горда собой. Так вот, чтоб ты знала, ледди законченный псих, выпалила мекси и погрузилась в молчание. И только? Больше ничего? Да ведь большинство мужчин психи. Полные психи, мекси да еще и буйные. Но из-за этого никто с ними не разводится. Наоборот, к ним приспосабливаются. Поэтому, наверное, я не выхожу замуж. Мне заранее слишком много известно. Что касается ледди то он просто был не твоим психом. Ты права? Черт побери, он правда был не моим. Скорее всего, я выбрала его в виде компенсации за беднягу Денниса. Но вначале я страстно полюбила все, что он представлял. Эти славные традиции, передающиеся от одного поколения другому, это великая цель в жизни, это гордость от того, что в твоих жилах течет шотландская кровь, культ предков, дом стюартов, патриотизм. Я прониклась ко всему этому любовью. Но как только мы ненадолго вылезали из койки, и он получал возможность рассказывать мне о подобных вещах, а на это понадобился весь первый год, я вдруг поняла, что никакая я не шотландка а американка. А он все расходился и расходился, его совсем заклинило. И тут до меня дошло, что он чокнутый, свихнувшийся и живет в другом веке. С нормальным миром он не хотел общаться, кроме разве одного исключения. Он мечтал завоевывать селкирскую золотую стрелу. Что-что? Традиционный приз лучшему стрелку из лука. Состязание проводится раз в семь лет среди лучников королевской стражи. Лэдди упражнялся в стрельбе по меньшей мере шесть часов в день. И не говори мне, что это его хобби. Это его жизнь. Слава богу, что погода там драйх. А то он вообще тренировался бы целый день. Чего ж ты тогда раньше не сбежала? Не понимаю, чего ты конетелилась. Да еще это вечная сырость. «Вечная стрельба!» Мне было просто стыдно признать, что я снова ошиблась. Ни одного из своих трех мужей я не знала дольше, чем какой-нибудь месяц-другой до замужества. А что касается моего бедного, милого, скверного Денниса, то вообще не больше тридцати, но каких часов! Инди. «О чем это, по-твоему, говорит?» «Можешь не затруднять себя ответом. Молчи! Ни слова, я ни о чем тебя не спрашивала!» «А что думает обо всем этом Анжелика?» «О! На нее обрушилось столько приятных впечатлений, что где уж ей было разобраться, что хозяин замка немного того!» Ей пришелся по душе крытый плавательный бассейн. Она обожала ходить в местную школу и научилась прекрасно стрелять из лука. Лэдди надо отдать ему должное, с ней немало повозился. К счастью, я вовремя успел увести ее. Еще до того, как она станет ожидать, что из тумана непременно выйдет красавец-принц на белом коне и увезет ее с собой. Вообще, мне кажется, что Анжелика может прекрасно приспособиться к любой обстановке, пусть хоть под водой. Все дело во мне. — Ты слишком импульсивна, — с нежностью отозвалась инди Думаешь, мне стоило бы пойти к твоей Флоренс Флоршайм? На лице мекси появилось выражение «отчаяние». Ты ведь не считаешь, что моя жизнь — и на самом деле мчиться по скоростной магистрали навстречу неминуемой аварии? Нет, Мэкси, такого совета я тебе дать не могу. Те, кто пользуются услугами психоаналитика, не должны советовать своим друзьям делать то же самое. Но мой доктор и не взяла бы тебя, потому что ты чересчур много о ней слышала. А она, в свою очередь, хорошо осведомлена тебе, и потом мы с тобой друзья, и пользоваться одним психотерапевтом — это против правил. — Ты что, беседуешь с ней обо мне? — оживилась Мэкси. — Вот уж не думала. И что ты ей говоришь? — Да когда мне надо уйти от разговора о чем-нибудь, чего я не хочу обсуждать, я имею обыкновение переводить разговор на тебя. Но поскольку ты не относишься к числу моих прямых проблем, то, конечно, разговоры о тебе — трата времени. Теперь я уже хорошо знаю. Если я начинаю разговор о тебе, значит, я хочу уйти от обсуждения какого-то больного вопроса. Ха, даже не пытайся понять. Не буду, Инди, обещаю. Что ты вообще собираешься теперь делать?» Прежде всего, торжественно обязуюсь, будь моим свидетелем, Инди, больше никогда не выходить замуж. Никогда, ни за кого, не выходить замуж. Слышишь, Инди? Слышу, но не верю. Может, ты и правда не собираешься? Но из этого не следует, что не выйдешь. Ты еще слишком молода, чтобы давать такие обеты. Не делай этого. Я сама разберусь с этим. Зная, если только я выйду замуж, то куплю в газетах целую полосу для рекламы и напишу. Не верьте мне. Я не отвечаю за свои поступки, когда речь заходит о мужчина. Моё замужество противоречит здравому смыслу. Я совершаю этот шаг в непростительной спешке о чем на досуге буду горько сожалеть, поскольку он не может не быть ошибкой, что готова подтвердить мисс Инди Уэллс единственный человек в мире, который знает, что я дала себе обет никогда, ни за что не выходить замуж за кого бы то ни было. И где ты поместишь свое объявление? Э -э -э, в Нью-Йорк Таймс. «В женской одежде», «Нью-Йорк-Пост», «Лондонской Таймс», «Фигаро». Вроде всех перечислила, кого я знаю, правда?» «Можно еще в еженедельнике веройти», — предложила Инди. «Ты же знаешь кое-кого из шоу-бизнеса?» «Хорошо. Учти, Инди. Я ведь говорю совершенно серьезно». «Я знаю». — О, Мэкси, я так надеяла, что на этот раз ты навсегда устроишь свою судьбу. — Кто я? — Тебе надо было бы все же соображать навсегда.